Гарон точно знал, что это неправда. Судья, который помог выкрутиться Паштору, предложил свои услуги и Увару, но тот выставил его за порог. Тогда Паштор выдвинул долг Увару. Увар с возмущением отверг дутый вексель, а Паштор подал в суд. Сейчас все шло к тому, что Увару придется платить не только по выданным им векселям, но и по другому долгу Паштора. Судьба отвернулась от Увара, а люди не любят неудачников. Поэтому вот уже целую луну ни один покупатель не переступал порог лавки у Увара. «Ты честный человек, Увар!» — Грон кивнул на горку монет. «Возьми. Мой стражник погиб. У него осталась жена и пятеро детей. Я хочу, чтобы ты помог им устроиться в жизни, научил ремеслу. Деньги в женских руках, что вода, утекут, не заметишь». Увар некоторое время недоверчиво поглядывал то на Грона, то на неожиданно свалившееся на него богатство — но потом упрямо помотал головой. — Это плохое вложение денег, — почти почтеннейший Грон. — Я с трудом отдаю существующие долги, а завтра все мое добро может оказаться в загребушных лапах Паштора. Грон усмехнулся. — Ну, я думаю, семье Дамира не нужно столько денег сразу. Они предпочтут проценты позже. — А что касается Паштора, — Грон сделал паузу, Боги даруют удачу тем, кто ее достоин. — Подумай, купец, разве ты не достоин удачи? И Гронт закончил, громко и четко выговаривая слова. — И я очень не завидую тем, кто становится на пути богов. И эта фраза тоже была передаваема множеством уст. Увар, не отрывая от Грона напряженного взгляда, наклонился к куче монет, Грон сделал знак Хирху и Йогеру, и те быстро растянули мешок и начали горстями кидать туда монеты. — Но я же не пересчитал, — взвел Саувар. — Эти двое пойдут с тобой, дома и пересчитаешь. Когда все монеты оказались в мешке, Грон принял из рук Хирха рубиновый обруч и повернулся к высокому крепкому нищему с повязкой на одном глазу. — Я благодарю, убогно одноглазого, за заботу о семье погибшего. С этими словами он небрежным жестом протянул нищему обруч. Убогно также небрежно подхватил его, мгновение рассматривал, будто покупая дешевый мешок, искал на нем дыры. Затем оба одновременно повернулись и, подчеркнуто независимо, как случайно столкнувшиеся зеваки, разошлись в разные стороны. Но эта нарочитая небрежность никого не обманула. Сегодня у всех на глазах был коронован новый хозяин ночного двора, и сделал это Грон, десятник базарной стражи. чудные дела твои, Господи! У тебя в руках был рубиновый обруч Базилиуса, и ты отдал его этому нищему? Ютацион, сестра арх базара, с трудом сдерживаясь, выпустил воздух сквозь стиснутые зубы. проклятье Патрицианство практически уже было у него в руках. Ты немедленно вернешься в ночной двор и заберешь обруч обратно. — Я не стану этого делать, господин. — Что? — Грон вежливо разъяснил. — Убогно отнесся ко мне с уважением и помог семье убитого стражника. Я не хочу его обижать. — Мне начхать на твой страх, ты... Тут до Сестрарха внезапно дошло, что Грон отказался это делать не потому, что испытывал страх или считал, что это невозможно, а просто потому, что не хотел. Он очень удивился. — Ты хочешь сказать, что если бы не эти причины, то сумел бы забрать обруч? — Конечно, господин. Сестрарха внимательно разглядывал Грона. Его гнев испарился, уступив место ощущению тревоги. Судя по всему, он слишком долго не обращал внимания на ситуацию в сотне базарной стражи. Там действительно происходило что-то необычное. Явным симптомом было то, что его доходы резко возросли, но это был приятный симптом, поэтому сестра Сестрарх не слишком разбирался в причинах. Сейчас он припомнил, что луны три назад купцы перестали донимать его жалобами, а старший десятник вот уже четыре луны не докладывал о потерях за исключением последнего дня прошлой четверти. Сестрах почувствовала озноб. Похоже, этот десятник оказался чем-то необычным. И прежде чем продолжить разговор, следовало получше узнать, чем. Сестрах махнул рукой. — Хорошо. Иди. Я вызову тебя позже. Грон молча поклонился и вышел из покоев. За порогом его ждал Умир. — Ну, как прошла беседа? — Грон улыбнулся. — В пределах ожидаемого. — И что же дальше? Грон хлопнул его по плечу. — Пошли, пропустим по стаканчику и поговорим.